Глава пятая. Стоило ли мне удивляться? Я успела забыть, что Ризант из всего любил делать шоу. А уж в искусстве позлить Тамлина, он вообще преуспел. Ради этого он и явился сейчас. Я мотнула головой, всё ещё не веря глазам. Нет, мне не почудилось. Передо мной стоял Ризант, верховный правитель двора ночи. Темнота, струившаяся от его фигуры, напоминала чернила, налитые в воду. Он наклонил голову на бок. Его и сине-чёрные волосы чуть колыхнулись. Фиолетовые глаза вспыхнули и остановились на том л е н и и Несколько караульных обнажили мечи, прикидывая, как вызволить меня из беды и одолеть непрошенного гостя. р и з е н т поднял руку, и караульные застыли. Побледневшая Ианта медленно пятилась. «Какая чудесная свадебка!» — проговорил Ризант, засовывая руки в карманы. Никто больше не отважился извлечь меч из ножен. Часть гостей уже повскакивали на ноги и отступали к дверям. Некоторые даже перелезали через стулья, торопясь покинуть двор. Ризант медленно обвёл меня взглядом. Увидев шёлковые перчатки... Он прищелкнул языком. Буря, что еще недавно бушевала у меня в душе, затихла. Из жара меня бросило в холод. «Убирайся отсюда!» — прорычал Тамлин, направляясь к нам. Из-под костяшек его пальцев выдвинулись звериные когти. Рис снова прищелкнул языком. «Не стоит мне грубить. Я ведь пришел напомнить дорогой Фейре о нашем уговоре». Я словно провалилась в ужасающую пустоту. Нет, только не сейчас. Ты знаешь, чем чревата попытка нарушить наш уговор? Продолжал Рис. Зрелище перепуганных гостей, торопящихся прочь, вызвало у него лёгкую усмешку. Потом он снова повернулся ко мне. Я дал тебе целых три месяца свободы. Ты могла хотя бы обрадоваться моему визиту. Меня трясло так, что я вообще не могла вымолвить ни слова. В глазах Ризанда мелькнуло недовольство, наставило ему взглянуть на Тамлина, и его лицо вновь стало непроницаемым. «Я забираю Фейру с собой», — объявил он. «Ты не осмелишься», — прорычал Тамлин. Между тем возвышение опустело, и Анту будто ветром сдуло, равно как и прочих участников церемонии. «Разве я помешал?» «Я думал, всё уже кончилось». Эрис наградил меня язвительной улыбкой. Он знал через нашу странную связь, через магию, что существовало между нами. Он знал о моем намерении сказать «нет». И ф е е р а того же мнения. «Дай нам закончить церемонию», — потребовал Тамлин. «По-моему, твоя верховная жрица тоже считает, что все окончилось». Тамлин напрягся. Обернувшись, он увидел, что алтарь опустел. Когда Тамлин вновь повернулся к нам, его когти наполовину втянулись внутрь. «Ризан!» — начал он. «Я не намерен торговаться», — перебил его Риз. Хотя наверняка мог бы обратить сложившуюся ситуацию себе на пользу. Он тронул меня за руку. Я вздрогнула. «Идём», — сказал мне Риз. Я застыла на месте. «Тамлин!» Заплетающимся языком произнесла я. Тамлин шагнул ко мне. Его лицо стремительно тускнело, лишаясь золотистого блеска. «Назови свою цену», — сказал он, продолжая глядеть на Ризанда. «Не подлизывайся», — томно произнес р и с беря меня под руку. Я не испытывала ничего, кроме отвращения. Сейчас он перенесёт меня ко двору ночи, где царит разврат, жестокость и смерть. Недаром Амаранта строила своё подгорье, взяв этот двор за образец. «Тамлин, прошу тебя!» — взывала я. «Ой, как жалобно!» — сказал Ризент, крепче сжимая моё запястье. Однако Тамлин не шевельнулся. Его когти исчезли, словно их и не было. Он безотрывно смотрел на Риза. «Если ты причинишь ей вред!» — прорычал Тамлин. «Знаю!» — лениво отмахнулся Ризент. «Через неделю верну». Я не понимала, какой смысл в угрозах Тамлина. Это пустые слова, если он не сделал ни малейшей попытки меня вызволить. Получалось, он признавал право Ризанда. Даже Лассена ошеломил такой поворот событий. Его лицо побелело от ярости. Риз отпустил мою руку, но лишь за тем, чтобы обвить талию. «Держись», — пришептал он. Вокруг загудела тьма. Ветер раскачивал меня в разные стороны. Земля стремительно уходила из-под ног. Весь мир куда-то исчезал, только рис оставался на месте. Я была вынуждена за него цепляться, отчего ненавидела его всем сердцем. Потом тьма исчезла. Вначале я вдохнула аромат жасмина, затем увидела звезды. Море звезд, мерцающих за высокими колоннами, вытесанными из лунного камня. В какую сторону ни глянь, Глаз повсюду натыкался на нескончаемые горы с заснеженными вершинами. «Добро пожаловать ко двору ночи», — сказал н е Рис. «Таких красивых мест я ещё не видела. Не знаю, как назвать строение, в котором мы оказались и которое занимало вершину Серой горы. Пространство вокруг нас — Нечто вроде зала было открыто всем природным стихиям. Ни окон, ни стен здесь не было, только внушительные колонны и прозрачные занавески, раскачивающиеся на ветерке, н е с у щ и м аромат ж а с м и н а Тёплый воздух в разгар лютой зимы? Похоже, не обошлось без магии. К тому же странный дворец стоял на приличной высоте. Совсем рядом бушевали ветры, сдували снег с горных склонов, отчего он повисал пеленой тумана. Присмотревшись, я поняла, что зал разделён на несколько частей. Их границами служили либо всё те же занавески, либо сочные зелёные растения. Полы утопали в глубоких коврах. На ветерке покачивались светящиеся шары, со сводов потолка свешивались светильники из разноцветного стекла. И ни крика, ни стона, ни мольбы о пощаде. Обернувшись, я увидела белую мраморную стену с несколькими дверными проёмами, за которыми просматривались тусклоосвещённые лестницы. Должно быть, остальная часть двора ночи скрывалась внутри горы. Тогда понятно, почему я не слышала ни криков, ни стонов. Каменная толща не пропускала звуков. «Это моя личная резиденция», — непринуждённым тоном произнёс Рис. Прежде его кожа была бледнее. За время, что мы не виделись, она стала слегка золотистой. Я понимала, откуда взялась бледность. После 50 лет почти безвылазного пребывания в подгоре ь его кожа не могла быть иной. Я помнила его громадные перепончатые крылья. Помнила неожиданное признание, что он любит летать. Но сейчас я не видела даже намёка на крылья. Передо мною стоял лишь ухмыляющийся Фейтс. с д о чего знакомое выражение?» «Как у тебя хватило наглости!» — рисхмыкнул. А знаешь, я соскучился по этому выражению на твоём лице». Он подошёл ближе. Его движения были по-кошачьему грациозны. Фиолетовые глаза уже не так сверкали, что делало их ещё опаснее. «Я готов принять твою благодарность, да и ты сама знаешь». «Благодарность? За что?» р и з остановился в опасной близости от меня. Его руки покоились в карманах Камзола. Клубы т и мы больше не окружали фигуру Фейца, и я поняла, что успела забыть, сколь она совершенна. Во всём остальном он выглядел вполне нормально. «За то, что спас тебя, когда ты попросила». Я ни о чём не просила. Бросила я и сжалась. Кивком подбородка Рис указал на мою левую ладонь. И т о т же схватил меня за руку и, урча как кот, сорвал с неё перчатку. Его прикосновение обжигало. Я дёрнулась, пытаясь вырваться, о н держал крепко. Потом снял и вторую перчатку. «Я слышал, как ты просила кого-то, кого угодно, спасти тебя, помочь тебе выбраться. Я слышал твое «нет», звучавшее у тебя внутри. Я ничего не говорила. Он сжал мою левую ладонь и всмотрелся в темно-синий глаз, который сам же и вытатуировал. Постучал по зрачку. Один раз, второй. Я громко, И чётко слышал твои призывы. Я в ы д е р н у л руку. «Верни меня обратно. Немедленно. Я не хочу, чтобы меня крали, как вещь». «Вряд ли можно было выбрать более удачное время», — пожал плечами Ризанд. «Возможно, Тамлин не заметил, что ты собиралась отказать ему в присутствии всего двора. Возможно, ты сумеешь целиком свалить вину на меня». «Какой же ты наглец! Ты всем дал понять, что у меня имеются...» с о м н е н и е э т о вместо благодарности?» «Впрочем, мне пора бы привыкнуть». Я с трудом втянула в себя воздух. «Чего ты хочешь от меня?» Без обиняков спросила я. «Чего хочу?» «Прежде всего, хочу услышать слова благодарности. Обыкновенное спасибо. Далее я хочу, чтобы ты сняла это отвратительное платье. Ты в нём выглядишь». Рот р и з а н д а искривился в гримасу. Выглядишь как наивная доверчивая дурочка. Именно такой тебя хотели бы видеть твой суженый и его сжиманная жрица. Ты ничего не знаешь ни обо мне, ни о нас?» Рис понимающий улыбнулся. «А там, л и н много ли он знает о тебе? Он когда-нибудь интересовался, почему тебя выворачивает каждую ночь, или почему тебе тяжело находиться в некоторых комнатах и тяжело смотреть на некоторые цвета?» Я застыла. С таким же успехом Риз мог бы раздеть меня до гола. «Убирайся из моей головы!» — потребовала я. Там Лину хватало собственных ужасов, с которыми ему приходилось справляться. «Я то же самое могу сказать и тебе», — заявил Риз, отходя на несколько шагов. «Думаешь, мне приятно просыпаться каждую ночь и смотреть, как тебя рвёт всё, что с тобой происходит?» Ты отправляешь по связующим нас нитям. Я пытаюсь уснуть, а вынужден лицезреть твои спектакли, да ещё и сидя в первом ряду. Мерзавец. Ответом мне стал очередной смешок. Но я не собиралась расспрашивать его о связующих нитях. Он бы хотел увидеть неподдельное любопытство на моей физиономии. Не дождётся. «Обо всём остальном, что мне требуется от тебя...» Резумолк, махнув рукой в сторону стены с дверями. «Я расскажу тебе завтра, за завтраком. А сейчас предлагаю вымыться и отдохнуть». Он окинул меня взглядом, и снова я уловила в его глазах гнев, вызванный моим нелепым платьем и такой же нелепой прической. «Правый вход. Спустишься по лестнице на один этаж. Там твои покои». «И ты не бросишь меня в тюремную камеру?» — вырвалось у меня. Я сразу же пожалела о собственной глупости. Зачем показывать страх и давать Ризу лишний козырь? Однако мои слова лишь позабавили его. «Фейра, ты не моя узница. Мы с тобой заключили уговор, ы я придерживаюсь его условий. Ты будешь моей гостьей со всеми существующими привилегиями. Никто из моих подданных не посмеет тебя и пальцем тронуть, не говоря уже о причинении тебе вреда. Более того...» Я не потерплю даже дурных мыслей о тебе. С трудом ворочая, т я ж е л е в ш и м языком, я спросила. «А где же твои поданы?» «Части живёт внутри горы», — ответил Риски, вая на пол. «Им строжайше запрещено показываться в моей резиденции. Кто появится здесь без разрешения, подпишет себе смертный приговор». Наши глаза встретились. Похоже, он не только видел, но и чувствовал страх, охвативший меня. Амаранта не отличалась особой выдумкой, — продолжал Ризент, сдерживая раздражение. «Мой подземный двор у многих вызывал неподдельный страх, потому она и решила устроить т е б е нечто подобное, осквернив священную гору притянии. Да, Фейра, мой двор находится в недрах горы. Твой тамлин решил, что я насильно загоняю тебя туда. Но хотя я и являюсь правителем двора», Он способен управляться без моего постоянного присутствия. И когда ты отведёшь меня туда, если мне суждено снова оказаться в подземелье, снова увидеть всевозможные ужасы, творящиеся там, я готова просить, даже умолять его избавить меня от такой участи, как бы противно и унизительно это ни выглядело. В том, что касалось моего выживания, я утратила всякую щепетильность. «Я не собираюсь вести тебя вниз», — Эрис передёрнул плечами. «Здесь мой дом, а двор в недрах горы. У вас смертных это называется местом работы. Мне не по нраву, когда одно слишком часто перекрещивается с другим». «У вас смертных?» — удивлённо повторила я. На его лице переливался звёздный свет. «Почему я должен считать тебя иной?» «Это был вызов». В уголках его рта застыло лёгкое изумление. Я подавила вспышку раздражения и задала новый вопрос. «А где живут остальные подданные двора ночи?» «Двор ночи был самым большим из всех дворов п р и т а н и и но вокруг нас простирались лишь заснеженные, продуваемые холодными ветрами горы. Никакого намёка на города и деревни. Эти пространства можно было легко принять за необитаемые». «Живут, где пожелают, и я даю им свободу. И ты тоже вольна бродить, где вздумается». «Мне вздумается отправиться домой». Рис засмеялся и неспешным шагом двинулся в другой конец зала, на веранду, открытую небу и звездам. «Как ты знаешь, дорогая Фейра, я в любое время готов принять твою благодарность». Не оборачиваясь, ответил он. У меня перед глазами мелькнула яркая красная вспышка. В голове загудела и загрохотала. Я не могла ни думать, ни даже дышать. Только что я смотрела на его удаляющуюся спину, а в следующее мгновение в моей руке оказалась изящная шёлковая туфелька. Я швырнула эту туфельку в него. Изо всех сил, изо всей своей заметно возросшей бессмертной силы. Я едва видела, как туфля взмыла вверх, и со скоростью метеора полетела через зал. Даже верховный правитель не смог почуять её приближение, пока она не ударила его по голове. р и з стремительно повернулся, потирая ушибленную голову. Теперь он смотрел на меня во все глаза. Я сняла и вторую туфлю. «Ишь ты!» — с заметным раздражением произнёс он. Похоже, верховный правитель двора ночи пребывал сегодня не в лучшем настроении и не скрывал этого. Вторая ш е л к о в а я туфелька полетела в том же направлении. Эту... Он сумел перехватить. Риз зашипел, опустив руку с туфлей. Наши глаза встретились. Туфля превращалась в сверкающую чёрную пыль. Затем он разжал пальцы. Туфля исчезла. Похоже, мой выпад заставил его по-иному взглянуть на меня. «Интересно», — пробормотал Ризент и отправился дальше. «Мне отчаянно хотелось броситься за ним и пройтись кулаками по его физиономии». но я удержалась от такой дурости. Как-никак я в его владениях на вершине горы, которая... Я даже не представляла, где в какой части двора ночи поднимается эта гора. Никто не явится сюда меня спасать, даже криков моих никто не услышит. Я направилась к указанной лестнице. От мелькавших мыслей вдруг стало страшно. Я боялась даже шумно дышать. Неожиданно с противоположного конца зала донесся мелодичный женский голос. «Значит, всё прошло хорошо». Ответное рычание Риза заставило меня поспешить вниз. Отведённые мне покои были сказочным сном. Правда, это не помешало мне проверить их на предмет возможных опасностей, найти все входы и выходы, а также места, где при необходимости можно спрятаться. Завершив проверку, я остановилась посередине, разглядывая место, которое на неделю станет моим домом. Как и верхний зал... Это помещение открывалось суровым с т и х и я м В окнах ни стёкол, ни ставней. Только прозрачные занавески аметистового цвета, покачивающиеся на лёгком ветерке. Огромная кровать была сочетанием оттенков белого и слоновой кости. Количество подушек и покрывал превосходило пределы разумного. Две золотистые лампы по обе стороны кровати так и звали затеряться среди великолепия простыней и покрывал. У стены между двумя странными окнами стояли шкаф и туалетный столик. Арочная дубовая дверь в противоположной стене вела в купальню по роскоши, отличающуюся от купальни в поместье Тамлина так же, как само поместье отличалось от деревенской хижины в моей прежней смертной жизни. Вместо мраморной купели я увидела настоящий пруд — место, где можно плавать или просто нежиться, предаваясь размышлениям. Он тянулся далеко и заканчивался естественным водопадом, низвергающимся с горы. Вода беззвучно струилась и столь же беззвучно уходила в ночь. Вдоль стены тянулся узкий карниз, уставленный толстыми свечами с оплывшим воском. Их огоньки золотили тёмную зеркальную поверхность воды, от которой поднимались струйки пара. От всей этой умопомрачительной роскоши исходило странное спокойствие. Такие покои достойны императрицы. Только правительница могущественного государства могла бы позволить себе мраморные полы, шелка, бархат, прихотливую изящную мебель. Если рис так принимал гостей, каковы же его собственные покои? Я была гостей, а не узницей. Узников не селят в роскошные хоромы. Я не стала пытаться подпереть дверь чем-нибудь тяжелым. Зачем, если рис легко пройдет через стену? Я помнила, с какой лёгкостью он сокрушил мозг одному Фейри, даже рук из карманов не вынул. Разве мог кусок дерева, пусть и крепкого, противостоять ужасающей силе хозяина этого места? Я снова осмотрела своё новое пристанище. Свадебное платье недовольно шуршало. Я поморщилась, оглядывая его шлейф. «Да чего глупо ты выглядишь в этом наряде?» — сказала я себе. У меня вдруг покраснели щёки и шея. Поступок Ризанда не имел оправдания, даже если он и спас меня. Даже мысленно произнося это слово, я чуть не поперхнулась. Спас от моего «нет» Тамлину, от необходимости объясняться. Я медленно освобождала волосы от шпилек и украшений, бросая красивые побрякушки на туалетный столик. Получилась целая горка. Зрелище было настолько невыносимым, что я выдвинула пустой ящик и переправила всю груду заколок туда. Потом я задвинула ящик, да с таким грохотом, что зеркало над столиком затряслось. Надо же, какую тяжесть выдерживала моя бедная голова. Неудивительно, что её кожа теперь с о д н и л а А ведь ещё днём, когда мне сооружали прическу, я представляла, как Тамлин будет вытаскивать каждую булавку, сопровождая каждое своё движение поцелуем. Я глотала слюну, толкая её в пересохшее воспалённое горло. Сейчас меня меньше всего заботил Рис. Там л и н видел мою нерешительность, но понял ли он, что я собиралась сказать «нет». Арианта? Я должна обстоятельно поговорить с ними. Должна объяснить, что со свадьбы необходимо повременить. Как надолго... Возможно, пока я не почувствую парные узы, связывающие меня с Тамлином. Пока во мне не останется сомнений, и брак с ним не перестанет казаться ошибкой. Я всё ещё не знала, достойна ли Тамлина. Как в таком состоянии выходить замуж? Возможно, нам нужно подождать, пока и его отпустят кошмары. Пока он успокоится, и уже не будет каждое мгновение печься о моей безопасности. Пусть я и понимала его потребность защитить меня, И страх меня потерять я тоже понимала. Надо будет всё спокойно ему объяснить, когда вернусь. Но ведь столько глаз видели мою нерешительность. У меня затряслась нижняя губа. Я расстегнула платье, позволив жуткому нагромождению ткани упасть в плеч. Постепенно всё гипюрово-шёлковое недоразумение переместилось на мраморный пол, сделавшись похожим на громадное измятое пирожное. Даже н и ж н е е бельё выглядело смешанным и дурацким. Кружевная пена, которой Тамлин вначале должен был бы восхититься, а затем изорвать в клочья. с к о м к а в платье, я запихнула его в шкаф. Туда же о т п р а в и л а с ь и нежнее бельё. На фоне белого шёлка и кружев моя татуировка выглядела ещё резче и рельефнее. Моё дыхание участилось. Я схватила с другой полки первую попавшуюся одежду и только сейчас поняла, что всхлипываю, а глаза полны слёз. Я облачилась в бирюзовые штаны, оканчивавшиеся возле щиколоток, и такую же рубашку с короткими рукавами. Кромка рубашки доходила мне до пупка. Возможно, при дворе ночью была такая мода. Меня это не волновало, как и то, что ткань была мягкой и тёплой. Я забралась в кровать. Казалось, она только и ждала меня. Собрав остатки сил, я задула лампы. Когда вокруг стало темно, я по-настоящему дала волю слезам. Я вздрагивала от рыданий. Они поднимались в воздух и через открытые окна улетали в звёздную, снежную ночь. Я долго ворочалась, однако под утро заснула. Меня разбудил негромкий стук служанок. Открыв глаза, я некоторое время не могла понять, почему моя кровать вдруг стала такой мягкой и почему вместо зелёных холмов в окно видны серые заснеженные горы. Потом я вспомнила, где нахожусь и что этому предшествовало. Вместе с воспоминаниями пожаловала головная боль, накатывая на меня волнами. Последовал ещё один стук в дверь, затем с л у ж а н к и объяснили, кто они такие и зачем пришли. Я выбралась из кровати и впустила их. Двойняшки смущённо поздоровались и сообщили, что завтрак начнётся через полчаса, а до этого мне необходимо вымыться и одеться. Я бы их и не узнала. Однако хорошенькие черноволосые двойняшки держали себя так, словно я была хорошо им знакома. Ничего удивительного. Прежде я видела лишь тени, чьи лица скрывались за непроницаемой завесой темноты. Но теперь, когда не стало амаранты, служанки предстали передо мной в своём телесном облике. Их звали Нуала и Середвена. Возможно, они уже представлялись мне, но в Подгорье меня не заботило, кого как зовут. Я не стала их смущать и спрашивать, передают ли они мне приказ Ризанда или это их собственное пожелание. «Наверное, последнее. Должно быть, выглядела я прескверно». Я сказала им, что мыться и одеваться умею самостоятельно. Служенки не спорили. Сложив на кровати одежду, они ушли. Я погрузилась в п р у т с горячей водой и поняла, что готова просидеть там весь день. Но в мою головную боль вклинилось ещё одно ощущение. Казалось, меня дёргают за невидимую нитку. Ощущение было мне знакомым — Другим утром, спустя несколько часов после гибели Амаранты, Ризанд позвал меня на разговор. Меня не просто дёргали за ниточку. Чувствовалось и любопытство дёргающего. Я сидела по шею в воде, разглядывая чистое зимнее небо. Над вершинами гор по-прежнему свирятствовал ветер, сдувая снег. Я не ощущала присутствия Ризанда, не слышала хлопания перепончатых крыльев, но меня продолжали дёргать за ниточку. Меня звали, как зовут с у к звоня в колокольчик. Бормоча под нос р у г а т е л ь с т в о в адрес Ризенда, я вымылась, затем быстро оделась. Зал, в который я поднялась, заливало утреннее солнце. Невидимые пальцы продолжали тянуть за невидимую нить, и я шла. Ноги в малиново-красных шёлковых туфлях бесшумно ступали по каменным плитам пола. Я шла, подавляя острое желание сорвать себя всю одежду поскольку она принадлежала этому месту. Принадлежала ему. Вместо платья мне выдали просторные штаны персикового цвета. Они оканчивались возле лодыжек бархатными золотистыми манжетами. К ним прилагалась кофта такого же цвета с длинными рукавами, тоже с манжетами. Ткань была достаточно тонкой. Как и мой ночной наряд, кофта оканчивалась на уровне пупка, оставляя полоску тела открытой. Одежда оказалась удобной, в ней легко двигаться, л е ж а т ь тоже легко. Женственная и довольно экзотичная. Оставалось надеяться, что Ризент не устроит мне пытку и не вытолкнет в столь тонком одеянии на мороз. Не знаю, какая магия поддерживала здесь тепло, но хотелось надеяться, что меня не ждут прогулки по промёрзшим склонам. Татуировка, просвечивающая сквозь левый рукав, здесь выглядела вполне уместной. Как а я одежда, она была частью двора ночи и частью игры, затеянной Ризендом. В этом я не сомневалась. На каменной веранде стоял небольшой стеклянный стол. о т с ю д он казался сделанным из зартоти, и п о в е р х н о с т и в г о л о м и л о с ь от угощений — фруктов, соков, колбасок, пирожных. Окружали стол три стула, и на одном сидел рис. Он созерцал горы. Лучи солнца делали снег на их вершинах ослепительными. Я знала, он почувствовал моё присутствие ещё когда я только-только поднялась и вышла в зал. Нет, наверное, раньше, если потянул за невидимую нить. Я остановилась между колонн, разглядывая верховного правителя, стол с яствами и горы. «Я не собачонка, чтобы меня подзывать свистком», — вместо приветствия сказала я. Рис неторопливо повернулся. Его фиолетовые глаза мерцали в утреннем свете. Он несколько раз оглядел меня с ног до головы. Мои пальцы сами собой сжались в кулаки. Наверное, в моём одеянии чего-то недоставало, поскольку рис слегка нахмурился. «Я всего лишь не хотел, чтобы ты заблудилась», — мягко ответил он. Головная боль по-прежнему накатывала волнами. Я смотрела на серебряный чайник в центре стола. Из его носика шёл пар. Мне жутко захотелось чая. «Я думала, здесь всегда темно», — сказала я. да Мне жутко хотелось чая, и эти слова я произнесла, чтобы замаскировать своё желание. «Наш двор входит в число трёх солнечных дворов», — сказал Ризент изящным жестом, приглашая меня сесть. «Наши ночи гораздо красивее, чем дни. Закаты и рассветы тоже впечатляют. Но мы не идём вразрез с законами природы». Я уселась на мягкий стул напротив него. о Камзол и рубашка Ризанда были расстегнуты, показывая полоску загорелого тела. А почему остальные дворы не следуют законам природы? Такова природа четырех дворов, названных по именам времен года. Она связана с верховным правителем каждого двора. Тот своей магией поддерживает вечную весну, лето, осень или зиму. Так было всегда. Странный застой, освещенный давними традициями. Зато дворы дня, зари и ночи имеют более символическую природу. Какими бы могущественными мы ни были, мы не можем изменить путь солнца или повлиять на силу его лучей. Желаешь чаю? На изогнутом носике серебряного чайника танцевали блики солнца. Я ограничилась кивком, Ризент, не смутившись, стал наливать мне чай. Вскоре ты сама убедишься в редкой красоте наших ночей. Они настолько красивы и величественны, что часть моих подданных живёт при свете звёзд. На рассвете они ложатся спать, а с закатом просыпаются. Я плеснула в чай молока, наблюдая, как в моей чашке перемешиваются свет и тьма. А почему здесь так тепло, когда рядом лютует зима? Магия. Об этом я уже догадалась, — сказала я, пробуя восхитительно вкусный чай. Но зачем? Рис смотрел на ближайшую вершину, откуда ветер сдувал снежную пыль. Зимой принято обогревать жилище. С какой стати я должен мёрзнуть? По правде говоря, я сам не знаю, почему мои предки построили дворец, более уместный для двора лета. В здешних горах никогда не бывает жарко. В лучшем случае довольно тепло. Но стоит ли задаваться вопросами, на которые нет ответов? Я сделала ещё несколько глотков. Головная боль утихла. Я отважилась положить себе немного фруктов из стеклянной чаши. «Ризенд следил за каждым моим движением. А ты похудела», — тихо сказал он. Я ковырнула вилкой кусочек дыни. «Ты заглядываешь ко мне в голову, когда тебе заблагорассудится. Не понимаю, почему тебя это удивляет». Выражение глаз р и ц е н д а не изменилось, но на его чувственных губах вновь появилась улыбка. Похоже, это его любимая маска. «К тебе в голову я заглядываю лишь случайно. И не могу не заглядывать». если все твои мысли и ощущения приходят по нитям нашей связи. Я не хотела приставать к нему с расспросами, однако любопытство перевесило. А как действует эта связь? Почему она позволяет тебе заглядывать в мою голову? Ризент отпил из своей чашки. Представь наш уговор в виде моста, пролегшего между нами. По краям у него двери, оберегающие вход в разум каждого из нас. Саеобразный заслон. Однако мои врождённые способности позволяют преодолевать такие заслоны и проникать в чужой разум. Для этого и моста не надо. Исключение составляют только очень сильные личности, которые долго упражнялись, учась держать свои двери на крепком замке. В твоём прежнем человеческом обличье дверь была распахнута, и я мог свободно приходить, когда мне вздумается». Теперь, когда мы превратили тебя в фейку, он слегка пожал плечами. Порою ты выставляешь заслоны довольно крепкий. Так бывает, когда ты собраны н и хорошо владеешь собой. Но когда тебя переполняют чувства, твой заслон исчезает. В такие мгновения ты, образно говоря, стоишь у ворот собственного разума и выкрикиваешь свои мысли, отправляя их по мосту ко мне. Иногда я их слышу, иногда нет. Я нахмурилась, стиснув вилку с недоеденным куском дыни. «И часто ты пасёшься у меня в мозгу, пользуясь тем, что нет заслона?» С лица р и з о н д ы исчезли все следы недавнего благодушия. «Я это делаю, когда не могу понять, действительно ли тебе что-то угрожает или тебя терзают кошмарные сны. Когда ты собираешься замуж, а потом взываешь неведомо к кому, чтобы тебе помогли, Я не настолько любопытен, как ты думаешь. Ты стоишь на своём краю моста и кричишь, убрав все преграды. У тебя на языке наверняка уже вертится вопрос. Я догадываюсь, какой. Не трудись его задавать, я и так отвечу. Да, даже если ты выставишь все свои заслоны, я и тогда при желании смогу проникнуть в твой разум. Правда, ты можешь научиться оберегать свой разум от проникновения таких, как я. и ни мост, существующий между нами, ни мои врождённые способности не помешают тебе загородиться. Я проигнорировала плохо завуалированное предложение Ризанда. Соглашаться на что-либо — значит признать и упрочить наш уговор, а этого мне очень не хотелось. Вчера ты обещал за завтраком рассказать, чего от меня хочешь. Говори, я слушаю. Рис откинулся на спинку стула, скрестив руки. Одежда не могла скрыть их силу. «Ты имеешь в виду эту неделю?» «Я хочу научить тебя читать».